вскоре билли заметил что фрица не только удается летать и проделывать трюки но и свои изобретать и она непростые девчачьи штуки выделывала она выходила на крыло и делала стойку на голове прыгала через обручи и плясала джи в пяти сотнях футов над землей как то вечером в баре гостиницы билли сказал своему механику у этой полоумной детки пороху больше чем мозгов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 «Где этот Пуласки?» Поинт-Клеер, Алабама. На следующее утро, когда Эрл уехал на работу, Сьюки устроилась за кухонным столом и зарылась в здоровенный дорожный атлас Соединенных Штатов, пытаясь найти город Пуласки. И тут в заднюю дверь постучалась Нетта. Сьюки пошла ей открыть. «Привет, Сьюки! Я увидела, что доктор пол уехал, Решила заскочить и спросить, не надо ли тебе чего в магазине. «Ой, спасибо, Нета. У меня все есть. Заходи, выпей кофе». «Нет, не могу. У меня еще сетка для волос на голове». Нета глянула на стол. «Ты, вижу, карты изучаешь. Собрались ехать куда-то?» «Да нет, вот на карту Висконсина смотрю. Ты была когда-нибудь в Висконсине, Нета?» «Не-а, точно. А ты?» «Нет, ничего о нем не знаю. А ты?» «Толком ничего, кроме... Оттуда же вроде эти лошади со здоровенными копытами!» «Кажется, это они тянут фургон с пивом Бадвайзер. Оно как раз называется «Лучшее Миловское», да?» «Кажется. А еще они свой сыр любят. И, наверное, довольная корова Дейзи из Висконсина. Но я могу ошибаться. Но если ты туда не собираешься, чего глядишь в карты...» Да просто так проснулась, и что-то вдруг стало интересно, где это. Вот и все. Поразительно, что он так сильно к северу, почти Канада. Интересно, насколько там холодно зимой? Вот уж не знаю, милая. Ну ладно, разбирайся дальше. Звони, если что-то нужно. Нета шла через задний двор к своему дому и размышляла. С чего бы кому-то в своем уме просыпаться по утрам с мыслями о Висконсине? Ну, может, с юки... Не в своем уме? Может, бедняжка чокнулась? О, боже! Еще одна Симонс для милого холма. Стоит только этому их гену до них добраться, так шарахнет кувалдой. И все. Пиши пропала Храни ее, господи. Нынче в рассудке, а завтра ни с того ни сего рассматривает карту Висконсина. Бедные дети ужасно огорчатся. А уж что станется с доктором Пулом? Никогда не видала она человека, настолько преданного жене. Но ведь ничего неожиданного, предположила она. Когда у тебя мать Ленор, запросто дойдешь до ручки. Нэти линор нравилась, но как же хорошо, что они не родственники. Сьюки вновь углубилась в поиски Пуласки и, наконец, обнаружила его. Пуласки – родина самого масштабного праздника польки в стране рядом с грин бей Ох ты, это ж как раз там, где люди раскрашиваются в зеленый и примерзают на жутком холоде к футбольным трибунам с кусками сыра на головах. Что ж, не ей судить. Картер и дочки учились в университете Алабамы, и Картер с друзьями носили шляпы в виде слонов. Всякому свое, подумала она, но все-таки странно представлять, что люди на трибунах с кусками сыра на головах Могут быть ее родственниками. Тут ее посетила еще одна мысль. Ей всегда нравился сыр, особенно сэндвичи с острым плавленым. Это у нее генетическая или она просто любит сыр? Когда Эрл вернулся домой, она спросила у него. «Эрл, ты обращал внимание, я ем много сыра или мне мерещится?» «Сыра? Да нет, не замечал я, что ты ешь больше сыра, чем все остальные. а что Да просто интересно. На следующий день, когда линор совершенно точно играла в бридж и никакой опасности напороться на нее не было, Сьюки поспешила в городской книжной потолковать с хозяйкой. «Привет, Кэрин. Как дела?» «Хорошо, мисс Пул. Вы разминулись со своей мамой. Она заходила недавно с этой ее маленькой мексиканочкой-сиделкой, покупала открытки ко дню рождения». «Да что ж такое?» «Слушайте, Кэрин, мне тут стало интересно». «А где можно глянуть книгу о Польше?» «О стране Польши?» «Да, или о Висконсине?» «Так, и та, и другая в разделе путешествий, но если не найдете нужной, скажите. Всегда могу заказать. Собираетесь ехать куда-то, раз уж все свадьбы отыграли?» «Ну, в общем, вполне может быть. Пока не выбрала, куда». «Вы скажите, если чем помочь нужно?» «Ройс в книгах?» Сиюки вдруг осознала, что мама покупала здесь поздравительные открытки и, возможно, на ее день рождения в том числе, отлично при этом зная, что 31 июля – не настоящий день рождения дочери. Ну, ей-богу! Пуласки, Висконсин, 1939 год.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 а мужчины и юнцы завороженно глядели, как Джон Уэйн странствует по дорогам Запада в Дилижансе. По ночам люди все еще хохотали под Чарли Маккарти и Фибером Магги и Молли. Подростки повсюду выплясывали бак под бурый кувшинчик Глена Миллера, а сестры Эндрюс выдавали могучий шлягер «Полька на пивной бочке». В Пуласке он завоевал особенную популярность.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 Все три девочки мамулю радовали. Гертруд – ширококосная, добродушная и громогласная хохотушка, как ее отец. Тулла просто дурашливая и смешливая. Софи – красотка, и мальчишкам так нравилась, но была застенчивая, тихая и очень домашняя мамуле утеха. Фрицы та уже потеряла и хотела остальных своих цыпляток держать к себе поближе, чтобы пригляд был.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 После этого случая Тула решила, что все же лучше ей играть на аккордеоне и кататься на коньках. Женщина-невидимка, Пойнт-Клеер, Алабама Не успела Сеси вернуться из свадебного путешествия, как тут же понеслась к маме, повидаться и забрать ку, ку «Мама, медовый месяц вышел просто чудесный! Спасибо тебе еще раз, что приглядела за ку, -ку.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 который по прежнему пытается быть задорной меня от самой себя тошнит даже не знаю нравится ли мне по настоящему люди или это все сплошь притворство. ну да ладно спасибо что дружишь со мной дэна положила трубку ей было ужасно обидно за Сьюки, но она могла понять почему та себя так чувствует она всегда считала что линор смешная и с ней весело но она же ей не дочка а рядом с ленор Всяк на подпевках. Грэнт Рэппитс, Висконсин Билли Бэвинс видал немало девиц, но ни одна не походила на фрицы. Он был старше ее на 12 лет, но довольно скоро после представлений, когда они отправлялись в бар, она шла с ним по выпивке ноздря в ноздрю. Крепкое словцо за крепкое словцо а недавно еще и своих добавила, каких он раньше ни разу не слышал, а сверх того стала почти таким же классным летчиком, как он сам. Первые несколько месяцев в Грэнд-Рэпидс фрица жила в отдельном гостиничном номере, и все у них только шло в гору. Но со временем Гасси Минс, крылоходка из Алтуны, с которой жил Билли, поняла, что дни ее сочтены. Она видела, как Билли смотрит на фрицы и как на него поглядывает она. Он все отрицал, конечно же, но Гасси-то не дура. И вот однажды в субботу, пока Билли с фрицы показывали представление, она собрала вещи и уехала домой, в Алтуну, но оставила фрице записку. «Дорогая фрица, но ну я поехала. Удачи и будь осторожна». Говорят, стоит полетом попасть тебе в кровь, их оттуда не вымоешь. Я ухожу, пока могу. От души твоя, Гасси Минц. По скриптам На тебя я не злюсь Фрица, но скажи били что он, по-моему, самое что ни на есть дерьмо. гаси может, и была не самой утонченной барышней, но Фрица она всегда нравилась если отставить в сторону косметику, выпивку, пьяные истерики и паршивую грамматику, было в старушке Гасси что-то благородное, и фрица ее будет не хватать. И как бы Гасси не обзывала Билли, она явно его по-прежнему любила, и уехала она не потому, что этого хотела. Вообще же, когда-то ведь и она выпихнула ту девушку, что была с Билли до нее. И все равно, будь у нее ружьем... Гасси пристрелила бы его на месте, и ей бы полегчало, и, вероятно, сберегло бы Фрица от многих сердечных напастей в будущем. Билли был не из тех, кто женится, и никогда таким не стал бы. Как и предрекала Гасси, у Билли с Фрицей все развивалось и дальше, а через несколько месяцев она уже проводила у него в комнате больше времени, чем у себя. «Зачем платить за два номера, если ты все время в одном?» – рассудил он. Ничего ближе к предложению руки и сердца ей не получить. Она уже тогда понимала, что они не поженятся. Билли не верил в брак. Выбор за ней. Она знала, что это грех, но давно уже бросила ходить в церковь, а потому съехалась с Билли. И ее волновали всего две вещи. Не узнали бы мамули с папулей и не залететь бы. Лилиан, вторая крылоходка, предупреждала ее. «Милая, а ты осторожнее, забеременеешь, прости-прощай полеты». «Кто я?» — Пойнт-Клеер, Алабама. Перед Сьюки впрямь возникла дилемма. Она знала, кем, как ей казалось, она была последние шестьдесят, о господи, лет. Но то все была ложь.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 помогает открыть чакры для дальнейшей, более интенсивной работы. Каждое утро выписывай десять черт, которые тебе в себе нравятся, и пять, которые хотелось бы изменить. И с юки будь добра к своему внутреннему ребенку. Помни, ей нужна поддержка от тебя взрослой. Говори ей, что любишь ее и что все будет хорошо. Эдна Йорба-Зорба считает, что на пути к счастливой судьбе нам нужно учиться,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 Следующие несколько лет Билли и Фрицы устраивали представления почти каждые выходные по всему Среднему Западу и даже добирались до Канады. Через Билли Фрица познакомилась со многими замечательными маститыми трюкачами. Она даже летала со знаменитейшим Клайдом Пэнкборном по прозванию «Перевертыш», и тот рассказал ей, как усовершенствовать штопоры и петли и не свалиться на крыло.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 Совсем скоро она уже доросла до заголовки афиш. «Идите смотреть. Воздушный цирк Билли Бевинза. Фрицы. Главная воздушная знаменитость современности представляет смертельные воздушные номера. Восторг и ужас! Знаменитый лётчик Билли Бевинз и фрицы, «Женщина сорви голова», покажут потрясающие трюки и воздушные действия». Поразитесь, в эту субботу на Лиджин Филд, начало в 2 часа дня, потеха для всей семьи. Полет 5 долларов за 10 минут. Трюки и впрямь потрясали. Фрица, облаченная в пурпурный летный костюм, в длинном белом шарфе, в высоких сапогах и шлеме, выбиралась на крылья, выделывала номера, танцевала. А потом Билли вдруг выравнивал самолет и с парашютом за плечами выбирался из кабины на другое крыло.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 Ленор забила дедди голову фамильной истории Симонзов и всякими глупостями про первые семьи Вирджинии, и дедди иногда позволяла себе даже некоторое высокомерие. Когда ей было 13, Сьюки услышала, как дочь говорит новенькой девочке по соседству: "Моя бабушка, шестое поколение Симонзов из Англии. А твои родственники кто?" Сьюки заставила дедди немедленно извиниться перед соседской малышкой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 не удавить ее прямо перед скобяной лавкой. Пошла своей дорогой но сердце у нее колотилось, а руки вспотели. Тогда она поняла, что расстроена сильнее, чем думала. Добравшись до дома, позвонила с юки я так рада твоему звонку! Как ты, милая!» «Ужасно! Ох, трудности!» «Ну, если желание убить кого-то посреди бела дня в полуквартале от полицейского участка называть трудностью, то да».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 И номер услышала женщину с очень густым и отчетливым выговором. наслух слух Сьюки чужим. «Это Мэриан. Чем могу помочь?» «О, здравствуйте. Вы меня не знаете, но я звоню поинтересоваться о Юрдобролинске». «О ком?» Сьюки произнесла по буквам. «Юр-да-бра-лин-ски!» «А, Юрдобролинске. Семья с автозаправки!» «Что, простите?»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 с кем ему приходилось разговаривать. Так или иначе, помощь ей нужна точно. Пуласки, Висконсин. Май 1941 года. Винка окончил школу и трудился теперь на заправке полный день вместе с двоюродным братом Флорианом. Он знал, что родителям он нужен дома. Отец теперь работал чуть меньший и уж был не такой сильный, как прежде. Он годами спал на кушетке прямо на станции, день и ночь на ногах, на жутком морозе. Все это уже начало его доканывать. Но у Винка было летное свидетельство, и он рвался на фронт. Кое-кто из его друзей проник в Канаду, поступил в ВВС Великобритании, отправился в Англию и уже был в гуще боев. Но Винг пообещал своей девушке Энджи на два года моложе, что пойдет с ней на выпускной бал. Теперь она получила все, что желала, и ему не хотелось оставлять ее незамужнюю в городе с мужланами вроде себя самого. Он не очень понимал, что делать, а потому позвонил фрице и спросил ее. Она сказала... «Ну, венник-краник, брачные колодки. Не по моей части, но если тебе так хочется, так вот у тебя отличная деваха. Ты же знаешь, мне Энджи всегда нравилась, так что давай, полный вперёд!» «Хорошо, спасибо, фрицы!» «Эй, тебе денег-то на кольцо хватит?» «Ой, забыл совсем!» «Не волнуйся, у меня сейчас как раз привалило. Повезло в покере в дымойне на прошлой неделе, так что пришлю немного, когда она тебе кивнёт. А она кивнёт!» Вот, спасибо, Фрицын, но я не знаю, может, тянул слишком долго. Она тут пользуется спросом последнее время. Так, слезай с телефона, Дубина, и дуй к ней. Винг зря беспокоился. Энджи Бруковский была от него без ума аж с восьмого класса. Винг она считала самым красивым, самым чудесным и милейшим парнем на свете. В жизни у нее была лишь одна цель стать миссис Винцент юрда и поэтому она конечно же сказала да и они сговорились на июнь от обеих семей на свадьбе было не меньше двухсот родственников а на банкет собралось столько народу что его устроили в бальной зале зелинске за городом фрица приехала домой за несколько дней до церемонии помочь с приготовлениями и все в городе ей обрадовались Начав летать с воздушным цирком Билли Бевинза, она удостоилась нескольких статей в местной газете, и горожане ею страшно гордились. Считали ее своей личной польской кинозвездой. Ее младшие сестры, никогда не выезжавшие из Пуласки, выросли в платьях в основном пошитых мамулей и с трудом верили, что у них такая блистательная сестрица, побывавшая аж в Чикаго. Они сидели у нее в комнате и благоговейно глазели, как она облачается в одежды, какие они только в журналах и видали. Фрица даже носила тоненький золотой браслет на щиколотке, а это им казалось вершина утонченности. И вот когда они вроде уже на все поглядели, она вытащила из коробки маленькую белую коктейльную шляпку с кружевами, да такую изящную и модную, что они завопили. Наутро винк пришел в кухню и спросил, где фрицы, а мамуля ответила, «Ой, ты же знаешь свою сестру? Они с отцом уже гуляют по городу, осеняют присутствием». Мамуля сказала это так, будто не одобряет, но на самом деле она радовалась. Папулю таким счастливым мамуля не видела очень давно. Фрица попыталась притащить Билли на свадьбу, но тот отказался. Заявил, что у него аллергия на все, связанное с церковью, а также на галстуки. И все-таки в день свадьбы Фрица поняла, что он либо раскаялся, либо напился, либо и то, и другое. Молодожены вышли из церкви, а над ними кружил Билли. Писал в огромном сердце. «Винг и Энджи, поздравляю!» После чего улетел обратно в Грэнт Рэпидс. Хоть он и псих, Фрица посмеялась над этим балбесом.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 Но вдруг в витрине показалась и стала всматриваться внутрь женщина в розовых теннисных туфлях с помпонами, огромных пластиковых очках от солнца в белой оправе с сердечками и мужской рыбацкой шляпе, утыканной блеснами. Затем она вошла и, быстро оглядев зал, приметила его, поспешила к нему в кабинку и уточнила. «Доктор Шапира?» «Да». «Это я, ваша пациентка». Он чуть не ляпнул.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 Нарциссистка с легкой или тяжелой формой мании величия. Война. Пуласки, Висконсин. Воскресенье 7 декабря 1941 года. Перед началом воскресной службы отец с Сабьески выглянул из резницы и поманил Станислава Юрдобролински, всегда сидевшего в первом ряду. Слушка сегодня не явился, требовалось его кем-то заменить. Забавно было смотреть на священника ростом 5 футов и 9 дюймов и Станислава 6 футов и 4 дюйма в черно-белом алтарном облачении, которое на нем смотрелось как блуза. Но служба прошла без сучка и задоринки. А после Юрдобролинский шли домой вместе. Все, кроме младшенькой Софи. Та всегда оставалась помочь монахиням стирать и гладить облачения для службы на следующей неделе. В тот же день вечером Гертруд и Тула репетировали на радужном катке программу для грядущего конкурса. И тут вдруг миссис Ванда Глински, органистка, прервала аккомпанемент прямо посреди «синих небес». Что случилось? Через несколько секунд по громкоговорителю прозвучало сообщение – Японцы только что атаковали Пёрл-Харбор. Каток закрывается. Оторопелые фигуристы побрели вон, а миссис Глински заиграла «Боже, благослови Америку». В нескольких кварталах от катка в Театре Пуласки публика смотрела «Как зелена была моя долина» с Морино Хара и Уолтером Пиджином. Жена Винка, Энджи, и ее подружка смотрели по второму разу. Когда экран постепенно погас, и в зале включили свет. Администратор театра вышел на сцену и объявил. «Дамы и господа, мы только что узнали, что японцы напали на Пёрл-Харбор, и все военнослужащие обязаны немедленно явиться в расположение своих частей». Смущённая публика встала со своих мест, собрала вещи и стала молча расходиться. И тут на экране внезапно возник американский флаг. Многие понятия не имели, где он, этот Пёрл-Харбор, и какое он имеет к ним отношение, но те, кто понимал, посуровели. Кто-то сказал, «Ну что, теперь мы завязли по уши». В церкви одна монахиня велела Софии идти домой, к семье, немедля, но не сказала, почему. Дома Софи застала мамулю и сестер в кухне, и мамуля, только ее завидев, сразу обняла и прижала к себе. Папуля сидел за столом, прильнув ухом к приемнику, и все качал головой, не веря тому, что слышал. Сообщения меж тем повторяли снова и снова. На миг он отвлекся и потрясенно взглянул на жену. «Ох, Ленка, нельзя нам терять Америку! Уж если ее потеряем!» Тут голос у него надломился, и этот крупный, сильный мужчина, всегда бывший им надежей и опорой, уронил голову на стол и зарыдал. Дочери сгрудились вокруг, обняли его, а жена беспомощно стояла рядом. Она знала, что он прав. Потеряют Америку, потеряют надежду, и не только они, но и весь мир. Накануне в субботу Фрица и Билли как раз отработали представление под экраном агая и как обычно воскресным утром Билли валялся в постели с похмельем. Фрица уже встала и спустилась в гостиничное кафе, и там услыхала новости от посыльного. Тот вбежал и завопил. «Япошки разбомбили Пёрл-Харбор! Вроде как война!» И тут же помчался дальше, рассказать всем в гостинице и на улице. Когда Фрица поднялась в номер, Билли уже проснулся. Она села рядом на кровать, подала кофе. «Милый, ты слыхал?» Он кивнул. «Ага, какой-то пацан только что носился по коридору». «Так все и есть, верно?» Фрица отозвалась. «Похоже на то». Билли отхлебнул кофе, глянул на нее и сказал. «Ну что, со мной все». Он встал, принял душ, побрился, оделся и отправился к ближайшему призывному пункту. Фрица пыталась дозвониться домой, но все линии были заняты. Добравшись до центра города, Билли увидел очередь новобранцев, а контора еще даже не заработала, Однако ребята сказали, что откроется того и гляди. Билли оказался старше многих в очереди, но рвался в строй. Да что там? Еле сдерживался. Как и все парни, в тот день он был взбешен. Как эти ублюдки посмели напасть на Америку? Они вообще понимают, черт бы их драл, с кем шутки шутят. В то воскресенье новость облетела страну, и люди, у которых и в мыслях ничего такого не было, теперь ощущали то, о чем вчера даже речь не заходила. На большом хоккейном матче в Мэдисон-сквер-гарден после объявления все мужчины в форме поднялись со своих мест и повалили со стадиона к своим военным частям, а все остальные встали и устроили им овацию и не прекращали аплодировать, пока не проводили со стадиона последнего. С того дня национальный гимн перестал быть для американцев тем, что слушают перед спортивными играми. Теперь шляпы долой, руки к сердцу и овация в финале от души. Они уже прошли через одну войну и депрессию, никто не желал второй. Однако ж вот она. и можно лишь в нее влезть и с нею покончить как можно быстрее. В воскресенье вечером Винг пришел домой с заплаканной Энджи. Они уселись в гостиной с мамулей и папулей, и Винг, год назад он окончил школу, а теперь вдруг впервые стал похож на взрослого мужчину, сказал, «Папуля, ужасно не хочу бросать тебя одного у нас на станции, но ты ж понимаешь, меня все равно рано или поздно призовут, и если я пойду сейчас, может, попаду в армейскую авиацию». Мамуля возразила, «Винг, ну у Энджи ведь будет ребенок». Энджи взглянула на мамулю, Я пыталась его отговорить, но он меня не слушает. Папуля посмотрел на Винка. «Делай, что считаешь правильным, сынок. За станцию не тревожься, не пропадем». «Спасибо, папуля. Вот еще что. Пока меня не будет, можно Энджи поживет в моей комнате наверху у вас до моего возвращения?» «Конечно», — ответила мамуля. «Мы с радостью». «Я помогу с готовкой», — сказала Энджи. Домой возвращаться не хочется. Вдруг не так буду скучать по нему, если буду здесь жить. В шесть утра на следующий день Винг, а с ним чуть ли не все его одноклассники, стояли в снегу у аптеки и ждали, когда школьные автобусы подберут их и повезут в Гринбейн на призывной пункт. Билли проходил медосмотр в Грэнд Рэпидс, и ему светил бы 4F из-за печени, но армии нужны были все до единого опытные пилоты, и чем скорее, тем лучше. А потому и он со своей больной печенью получил приказ явиться 15 декабря в Пенсаколу, Флорида. За несколько следующих дней он официально распустил воздушный цирк и, к счастью, смог продать все самолеты летной школе. Вечером 12 декабря... Фрица проводила его на вокзал, и он, забравшись в поезд, сказал, «Не знаю, когда увижу тебя, друган, так что следи за собой и иногда пиши мне письма». «Ага, буду писать». Поезд тронулся, и Билли крикнул ей, перекрывая вокзальный шум. «Эй, кто твой лучший друг?» «Ты!» — крикнула она в ответ. Он показал ей большие пальцы, и больше она его не видела. Она ушла с вокзала, но улицы были запружены, Такси поймать не удалось, и она пришла в гостиницу пешком под снегом. По пути заметила, что многие витрины украшали к Рождеству, и некоторые бросили недоделанными. Они сбили долго пробыли вместе, но никаких обещаний не давали. Она давно знала, что Билли не из тех, кто женится. Да и сама она, очевидно, такая же. И все-таки без него было как-то потерянно Добравшись до гостиницы, она увидела на тумбочке конверт. Внутри была сотенная купюра и записка. «С Рождеством, пострел! Купи себе новую шляпку, Билли!» Фрица села на кровати и задумалась, чем бы заняться дальше. Просто груши околачивать и чего-то ждать не хотелось. И черт бы побрал, несправедливо это. Она ведь тоже умеет летать, не хуже многих знакомых парней. Фрица попыталась записаться в армию и показать свое летное свидетельство человеку на призывном пункте, но тот ее уведомил, что ни армейская авиация, ни иные войска женщин-летчиков не принимают. «Почему?» – спросила она. «Самолету все равно, мужчина его ведет или женщина?» «Таковы правила», – ответил он. «А теперь позвольте мне заниматься своим делом. Тут война, дамочка, а на войне с женщинам не место». Тут у нее из-за спины вклинился какой-то парень – «У меня есть для тебя местечко, милая, в любое время». Остальные парни тоже заржали. Фрица забрала свидетельство, сунула в сумочку и сказала, «Ладно, как хотите, вам же хуже». И выходя добавила, «Покедова дубиной почитаю про вас в юморесках». Но все это ее обозлило и задело. Придя к себе в комнату, она села и проревела все глаза. Из журналов она знала, что Англия и Россия задействовали женщин-пилотов на перегон самолетов, а вот тут никак. В тот же вечер она сложила свой пурпурный кожаный летный костюм и остальные вещи и уехала в Пуласки. Как раз вовремя, чтобы попрощаться с Винком. Его приняли в армейскую авиацию и отправляли в Скоттфилд и Ленойс на сборы. Теперь у Фрица появилось еще больше причин ненавидеть епошек. Они испортили ей блестящую карьеру, били и винку ехали а она застряла на земле не весть на сколько. Вот так падение. Но ничего, кроме полетов и трюков в воздухе, она не умела, и потому чуть погодя вернулась на конвейер, на консервную фабрику. Обед с Ленор, Пойнт-Клеер, Алабама День намечался весьма трудный. Некогда с юки и Ленор каждую среду ходили на обеденный фуршет, и Сьюки не могла больше откладывать его, не создавая себе при этом еще больших неприятностей. Ленор уже оставила Сьюки в почтовом ящике свою фотографию и записку. «Если ты вдруг забыла, это твоя мать! Ты где?» Сьюки вздохнула, глянула на часы и позвонила. Миг, и мама сняла трубку.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 Но вот так оно и есть. Я была всем известна единственной пшеничной блондинкой на всю Южную Алабаму. На балу старших офицеров, когда зазвучало «Кейси с блондинкой, Вальс танцевал, оркестр играл», все в зале замерли и уставились на нас. Твой отец танцевал чудесно. Оба мы были хороши, эту мелодию все повторяли и повторяли.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 Она, как обычно, напекла облаток, польских рождественских вафель, но Рождество в 1941-м все равно выдалось унылым. И все песни о мире на земле и благоволение в человецах, что играли между мрачными военными новостями, звучали в этом году чуточку неискренне. Всю страну казалось заботит только одно –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 и сообщила, что на завтра уходит в отпуск из «Филипс Петролиум» и собирается податься в военные медсестры. После плотного обеда Папуля вернулся к работе, а мамуля с дочками прибрались в кухне. доти предложила помощь, но мамуля отказалась. «Нет, вы обе отдыхайте». доти встала и сказала, «Давай-ка, фрицы, посидим в гостиной, потреплимся о том о сём». В гостиной доти хорошенько закрыла сдвижные деревянные двери и озабоченно взглянула на фрицы. «Давно ли твой отец вот так кашляет?» «О, порядком, думаю. Он сильно простудился. А что?» «Не хотела тревожить твоих мать и сестер, но не нравится мне этот кашель». «В смысле? Я работала в больницах и знаю, что такой кашель значит». «И что же?»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 Ничего сложного. Большую часть всего этого она и так знала. Девчонкам потребуется форменная одежда. И мамуля достала все старые форменные штаны и рубахи Папули и Винка и подогнала их на сестер. И даже для пущей красоты, каждой на рубахе вышла красным слова. «Привет, я Фрицы», «Привет, я Гертруд» и так далее. Фрицы более-менее разобралась, как организовывать командную работу еще по старому воздушному цирку,